21.3. Виды налогов. Налоги бывают прямыми и косвенными. Прямые налоги взимаются государством непосредственно с доходов и имущества налогоплательщиков. Их объектом выступает доход, зарплата, прибыль, процент и тому подобное и стоимость имущества налогоплательщиков – земли, дачи, дома, машины. Косвенные налоги устанавливаются в виде надбавок к цене товаров или тарифов на услуги. Византийская империя была весьма изобретательна по части прямых налогов. Их было около 20 поземельный налог, совмещенный с подушной податью, налог на рекрутов, на оружие для солдат и даже на взвешивание продуктов и контрольное измерение ткани. Во Флоренции 14 столетия, помимо таких прямых налогов, как дорожные, береговые сборы, складские, рыночные пошлины, существовал, например, такой экзотический налог, как витринный, который уплачивали владельцы магазинов, мастерских, поскольку летом было очень жарко, витрину затеняли занавеской, за это тоже надо было платить налог стремление уклониться от уплаты витринного налога привело к поискам выразительных архитектурных деталей способных сообщить какие товары и услуги можно получить в этом доме страница 298 ножницы и игла показывали, что здесь можно купить или заказать одежду чаша со змеей лекарства, башмак, обувь и тому т.п. Россия была не менее изобретательной по части налогов введение налога на дым из трубы заставило топить избы по черному налог на бороду тем больше, чем она длиннее, введенной Петром Первым, призван был помочь боярам избавиться от бороды. Способ взимания налога, срок и сумма платежа должны определяться государством таким образом, чтобы его удобно было платить, чтобы он был легок, а способ его начисления позволял каждому произвести расчеты самостоятельно, не прибегая к помощи тех, кто имеет специальное образование. Во всяком случае, эти требования относятся к прямым налогам, связанным с размерами доходов плательщика. В отличие от прямых, Косвенные налоги не связаны с размером доходов или стоимостью имущества налогоплательщиков. Косвенные налоги выступают в трех видах – акцизы, фискальные, монопольные налоги, таможенные пошлины. Акцизами облагаются, как правило, товары массового производства – спиртные напитки, табак, соль, сахар, спички и другие – а также различные коммунальные, транспортные, культурные и другие услуги, имеющие широкое распространение, телефон, транспортные перевозки, авиа- и железнодорожные билеты, демонстрация кинофильмов. В большинстве развитых стран косвенные налоги на товары и услуги внутреннего рынка обеспечивают около четверти всех налоговых поступлений в бюджет. Индивидуальные или выборочные акцизы взимаются подвергным ставкам с единицы товара. Их плательщиками являются потребители данных под акцизных товаров и услуг. В большинстве стран после Второй мировой войны, в дополнение к индивидуальным, были введены универсальные акцизы. Такие акцизные налоги взимаются в процентах от воловой выручки предприятий. В нашей стране долгое время был распространен такой универсальный налог, как налог с оборота. Он взимался со стоимости товаров отечественного производства и денежного оборота за оказываемые услуги. Реже им облагались импортные товары потребительского назначения. Главный недостаток, который был присущ этому налогу – повторный счет. Страница 299. Например, налог с оборота взимался со стоимости железной руды многократно. Когда ее добыли и продали металлургическому комбинату, когда из металла изготовили прокат, а из проката на машиностроительном заводе сделали трактор для крестьянского хозяйства – Другой пример. Стоимость хлопка войдет в стоимость изготовленного из него сица и в стоимость шитого из сица платья. Всякий раз при переходе из рук одного производителя в руки другого стоимость хлопка будет облагаться налогом с оборота. Чем глубже общественное разделение труда, то есть чем чаще переходит сырье или полуфабрикат, По технологической цепочке из рук в руки, тем больше растет цена на него не только за счет дополнительно добавленной стоимости, но и за счет повторного взимания налога с оборота, что, сдувая цену на готовый продукт, увеличивает в ней долю налога с оборота. Вот почему налог с оборота в большинстве стран был заменен налогом с продаж, а позже налогом на добавленную стоимость. Последний взимается с части стоимости, добавленной на каждой стадии производства или обращения, то есть налог на приобретенные полуфабрикаты вычитается из налога на изготовленную продукцию. Разница уплачивается в бюджет, и все же налог на добавленную стоимость с его высокими, в особенности в нашей стране, ставками ведет ко всеобщему росту цен и усиливает тяжесть косвенного налогообложения, особенно для малообеспеченных групп населения ведь в структуре их потребления доля товаров широкого повседневного спроса выше, чем в бюджете людей с высокими доходами, а акцизными налогами облагаются, как правило, именно товары массового спроса. Ставка налога на добавленную стоимость может быть единой для всех видов товаров и услуг или дифференцированной по социальным или иным признакам, например, более низкой на товары детского ассортимента и более высокой на остромодные молодежные товары. Фискальные монопольные налоги – пополняют казну за счет косвенного обложения товаров массового спроса, производства и реализации которых монополизированы государством. Возник этот налог из регалий, то есть присвоения государством исключительного права на какой-либо вид деятельности. Например, еще с петровских времен существует в России монополия на производство спиртных напитков. Накануне антиалкогольной кампании этот вид монопольной государственной деятельности обеспечивал поступлению в бюджет более трети его суммы. Практически всегда объектом государственной монополии в России было также производство и продажа изделий из мехов и золота, пользовавшихся спросом и на внешнем, и на внутреннем рынке. Страница 300. Таможенные пошлины – это косвенные налоги на импортные, экспортные и транзитные товары, то есть пересекающие границы страны. Они уплачиваются всеми, кто осуществляет внешнеторговые операции. В зависимости от тех целей, которые преследует государство, таможенные пошлины подразделяются на фискальные, протекционные, антидемпинговые и преференциальные. Фискальные таможенные пошлины преследуют очевидную цель – рост бюджетных доходов, о чем говорит само их название. Политика государства в тех случаях, когда оно хочет защитить своих предпринимателей от иностранной конкуренции, поддержать высокий уровень цен на их продукцию в своей стране, называется протекционизмом. Осуществляется она с помощью протекционных таможенных пошлин, защищающих внутренний рынок от проникновения импортных товаров. Правда, такая политика может оказать медвежью услугу, оберегаемую от конкуренции экономики. Так, ограничение ввоза японских автомобилей на американский рынок в ходе так называемой «автомобильной войны» привело к тому, что автомобильная промышленность США оказалась отброшенной примерно на десятилетие от уровня современных технологий, что привело к утрате прежних позиций в конкуренции не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Демпинг – это бросовый экспорт, то есть продажа товаров на иностранном рынке по искусственно пониженным бросовым ценам. Такие действия преследуют цель вытеснить конкурентов из других стран или разорить национальную экономику той страны, в которой товары по этим ценам выводятся. Чтобы защитить национальную экономику, государство вводит антидемппинговые пошлины. С одной стороны, с другой старается создать условия для развития собственной экономики. Преференциальные льготные пошлины устанавливаются на какой-то определенный вид товара, в обвозе которого страна заинтересована, например, новые технологии Или на весь импорт из той или иной страны по договору в этом случае, как правило, преследуются какие-то политические цели. Мировая практика налогообложения выработала и использует множество форм прямых и косвенных налогов. Страница 301. Они различаются по объектам, источникам, формам, взимания. Это позволяет учесть все многообразие возможных доходов, платежеспособность, то есть материальное положение разных групп населения, смягчить психологически общее бремя налогов, более гибко воздействовать на общественное производство, его структуры, темпы роста. Какой с точки зрения общества и отдельного индивида должна быть структура налогов, их шкала, кто должен их платить? На первый взгляд кажется, что платить в бюджет, а именно туда идут налоги, должны те, кто имеет выгоды от правительственных программ и их осуществления. Этот принцип получил название «принципа полученных благ». Действительно, некоторые налоги так и построены. Например, налоги на благоустройство территорий, содержание автодорог. Те, кто их уплачивает, получают от этих программ разную отдачу. Хорошие деньги, полагают некоторые, выгодны прежде всего владельцам автомобилей. В действительности же они выгодны всем, хотя бы потому, что позволяет доставлять в регион много хороших и разных, а главное – нужных товаров. Но если применять принцип полученных благ как основополагающие в налогообложении, то получается, что бедные семьи должны выплачивать налоги, чтобы обеспечить благотворительные программы для малоимущих, а безработные – для выплаты им пособий. А как оценить размер выгоды, получаемой каждым гражданином, От существования армии, службы национальной безопасности, развития фундаментальной науки, культуры и образования. А ведь они существуют в основном за счет средств из бюджета, то есть за счет налогов. Каким же должен быть принцип их взимания на эти нужды? Может быть, принцип платежеспособности, согласно которому больше должны платить те, чьи доходы выше, причем как в абсолютном, так и в относительном выражении. Но ну и здесь не все так просто – Согласно закону Энгеля, с ростом доходов возрастает их доля, направляемая на приобретение предметов роскоши. В то время как доля расходов на приобретение предметов первой необходимости падает. Преимущественное налогообложение, той части населения, которая имеет высокие доходы, сократит их возможности в приобретении предметов роскоши. Аналогии на беднейшую часть населения, особенно косвенные, лишат ее возможности купить самые необходимые продукты и вещи. Это значит, что средства, изъятые в виде налогов у бедных, у которых доходы и так невелики, будут большей жертвой, чем те, что изъяты у богатых. Но это вовсе не означает, что богатые с удовольствием, без ропота, будут платить в бюджет больше. Страница 302. Вот почему правительством приходится применять различные по воздействию налоги. Их можно разделить на три группы. Прогрессивные, пропорциональные и регрессивные. прогрессивный Это такой налог, который возрастает быстрее, чем прирастает доход. Такая ситуация складывается, как правило, в тех случаях, когда имеется несколько шкал налоговых ставок для разных по величине доходов. Тогда речь идет о предельной налоговой ставке. Она равна приросту выплачиваемых налогов, поделенному на прирост дохода, выражается в процентах. Предельная налоговая ставка увеличивает размер подоходного налога только в пределах каждой последующей налоговой шкалы. Рассмотрим это на условном примере пусть с дохода до тысячи денежных единиц взимается налог десять с дохода от тысячи до тысячи денежных единиц пятнадцать 15%, свыше тысяча денежных единиц двадцать тогда прирост выплачиваемых налогов до суммы в тысяч денежных единиц составит сто денежных единиц десять от тысячи денежных единиц если доход возрастет на пятьсот денежных единиц с 1000 до 1500, то к нему будет применена более высокая предельная налоговая ставка, 15%, то есть дополнительный налог составит 75 денежных единиц, 15% от 500 денежных единиц. Дальнейший прирост налогооблагаемого дохода, предположим, еще на 700 денежных единиц, увеличит сумму налога до 140 денежных единиц, 20% от 700 денежных единиц. Итак, предельная ставка налога Последняя шкаля равна 20%. Однако это вовсе не означает, что лицо, получившее больше доход, действительно уплатит в бюджет его пятую часть. Посчитаем среднюю налоговую ставку. Она определяется делением суммы уплаченного налога на величину налогооблагаемого дохода в процентах. В нашем примере сумма уплаченного налога 315 денежных единиц. 100 плюс 75 плюс 140. Сумма налогооблагаемого дохода 2200 денежных единиц, то есть средняя налоговая ставка равна 14,32%, 315 денежных единиц, деленное на 2200 денежных единиц и умноженное на 100%, что, естественно, ниже 20%. Таким образом, реальное налоговое бремя для лиц, получающих высокие доходы, меньше величины предельной налоговой ставки в последней шкале. Это объясняется тем, что с сумм, находящихся в предшествующих шкалах, налог взимается по более низкой ставке. Следовательно, растущие предельные налоговые ставки сдерживают рост средних. Такова особенность прогрессивного налога. Регрессивный налог характеризуется взиманием более высокого процента с низких доходов и меньшего процента с высоких доходов. Это такой налог, который возрастает медленнее, чем доход. Страница 303. Его действие можно проследить на том же условном примере, если изменить налоговые ставки для второй и третьей шкалы, сделав их соответственно 8 вместо 15 и 6 вместо 20%. Оплаченный налог составит 182 денежные единицы. В скобках 0,10 умноженное на 1000, плюс 0,08 умноженное на 500, плюс 0,06 умноженное на 700, скобка закрыта. То есть средняя налоговая ставка равна 8,27%. Скобка открыта, 182 делена на 220 умноженное на 100, скобка закрыта, окажется ниже, чем в самой первой шкале. Пропорциональный налог забирает одинаковую часть от любого дохода. Единая ставка для доходов любой величины. Чтобы спрогнозировать воздействие налога на доходы людей, необходимо вычислить так называемый дискреционный доход, часть чистого дохода потребителей, предназначенную для расходов по собственному усмотрению, который остается после оплаты всех обязательных расходов на удовлетворение жизненных потребностей. Это значит, что для расчета из реально получаемой семьей доходов нужно вычесть обязательные затраты на питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание, транспорт и так далее То, что останется после вычетов, если останется, и составит дискреционный доход, он может вырасти или уменьшиться после введения новых или изменения ставок уже имевшихся налогов. Это и будет показателем реального воздействия новшеств в налогообложение на население. При таком анализе пропорциональный налог может оказаться регрессивным. Чаще всего регрессивное налогообложение связано с косвенными налогами. Какой бы совершенной ни казалась введенная система налогообложения ее автором, налогоплательщики всегда стремятся переложить их на плечи других сограждан, то есть если удается заставить платить налоги других. В тех случаях, когда удается переложить уплату налогов на потребителей, говорят о сдвиге вперед, если на производителей – о смещении назад. Куда именно произойдет сдвиг налогов вперед или назад, зависит от эластичности спроса и предложения на товар или услугу. Продавцам легче переложить уплату налогов на покупателей, когда спрос относительно неэластичен. Если же относительно неэластичны предложение налоги легче переложить на продавцов. Однако, когда размер налогов разумны, известно их назначение, от их уплаты, как правило, не уклоняются. Но государство, к сожалению, далеко не всегда заботится о популярности своих действий, особенно если экономика неэффективна или преобладает захватническая политика. Тогда налоги могут стать непомерными, даже разрушительными, привести к социальному взрыву. Страница 304. Так, тяжесть налогового пресса стала одной из причин французской революции в XVIII веке. Попытка ввести подушный налог ускорила падение правительства Маргарет Тэтчер в XX столетии. Известны три основных способа увеличения налоговых поступлений в бюджет. А. Расширение круга налогоплательщиков. Б. Увеличение числа тех объектов, с которых взимаются косвенные налоги. В. Повышение налоговых ставок и при прямом и при косвенном налогообложении. Стремление государства увеличить поступление в бюджет понять можно, однако уровень налоговых ставок не должен превышать размера, при превышении которого их дальнейший рост не просто теряет смысл, но отрицательно сказывается на состоянии экономики. В зарубежных странах используется такой показатель уровня налогообложения, как эластичность налоговой системы. Согласно ему, ставки налогов должны быть столь высокими, чтобы предотвратить инфляцию, но в то же время столь низкими, чтобы стимулировать вложение капитала, обеспечивать развитие производства. Математически точно определить величину такой ставки сложно, но есть три признака, по которым можно судить, превышена ли критическая точка налогообложения. А. Если при очередном повышении налоговой ставки поступление в бюджет – растут непропорционально, медленно или, хуже того, сокращаются. б Если снижаются темпы экономического роста, уменьшается долгосрочное вложение капитала, ухудшается материальное положение населения. в Если растет теневая экономика, скрытое и явное уклонение от оплаты налогов. Все это свидетельствует об отрицательном воздействии роста налогов на экономику, ослабляются финансовые и экономические стимулы производственной деятельности, тормозится и деформируется производство в целом. Если ставки налогов снижаются, действие экономических стимулов усиливается, растут подлежащие налогообложению дохода, поступающие в государственный бюджет. Таким образом, существуют объективные границы отчисления налогов, которые позволяют, с одной стороны, увеличить доходы государства, с другой – заинтересовать предпринимателей в развитии производства, оживлении экономики. Страница 305. Вопрос о размерах критического налогообложения давно волнует политиков, ученых, практиков. Как заметил французский философ Монтеске, ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, которую у подданных забирают, и той, которая у них остается. Известный английский писатель-сатирик Джонатан Свифт предупреждал политиков всех времен о том, что при повышении налогов дважды два вовсе не означает, что окажется обязательно четыре, вполне возможно при этом получить единицу». Свифт предостерегал правительство от повышения таможенных тарифов на шелк и вино и оказался прав. Рост налогов подорвал базу налогообложения. Поступления в казну уменьшились. Адам Смит, анализируя принципы налогообложения, отмечал важность его равномерности, точности, удобства по форме, экономности сбора, предостерегал от чрезмерной тяжести налогов. Исследуя связь между величиной ставки налогов, и поступлением налоговых средств в государственный бюджет, американский экономист Артур Лаффер показал, что не всегда повышение ставки налога ведет к росту налоговых доходов государства. Если налоговая ставка превышает некую объективную границу, то налоговые поступления начнут уменьшаться. Лаффер доказал, что один и тот же по величине доход в государственный бюджет может быть обеспечен и при высокой, и при низкой налоговых ставках. Это положение можно проиллюстрировать графически кривая Лаффера. X уровень налоговой ставки в процентах. Y среднегодовой объем налоговых поступлений в бюджет. X0 оптимальная ставка налога, при которой поступления в бюджет достигают максимума. Y0 действительно, равенство бюджетных поступлений Y1 равно y второму, достигается при очень разных уровнях налоговых ставок. X2 значительно больше X1. Примечание диктора. Далее на странице 305 следует график без заголовка. По оси абсцисс отложена налоговая ставка по ординате поступления в бюджет. На координатной плоскости из начала координат исходит кривая в виде горба. Правая нисходящая ветвь спускается круче, чем левая восходящая ветвь кривой. На графике отмечены три точки – y 1 слева от вершины горба, y 0 на вершине, y 2 справа от нее. На абсциссии этим точкам соответствуют точки «x-1», «x-0», «x-2». Конец примечания диктора. Страница 306. Дело в том, что более низкая налоговая ставка увеличивает число объектов налогообложения – привлекает к предпринимательской деятельности большее число людей, чем при высоких налоговых ставках. И наоборот, с ростом налогов доходы в казну, как это ни парадоксально, уменьшатся, так как часть предпринимателей разорится, часть уйдет в теневую экономику, стимулы к труду угаснут. Исследования Ла Фера теоретически доказали, чем богаче граждане, тем богаче государство. Следуя этому, многие государства стараются сделать предпринимательскую деятельность привлекательной, а налоги унифицированными, стабильными, легкими и гибкими. Налоговая политика в современных условиях должна обеспечивать равновыгодность производства продуктов на предприятиях, независимо от их принадлежности к той или иной форме собственности, стимулировать производство конкурентных видов товаров, ресурсов сбережения, технический прогресс.